Глава 29. Прощение. Да, я избегала Альтаира, признаюсь. Всегда признавалась в своей слабости, когда таковая вставала передо мной во весь рост. Признавалась, чтобы избавиться от нее и жить. Но сейчас что-то пошло не так, не по привычному сценарию. Пристальный взгляд Шариса буквально преследовал меня повсюду. Глаза, медовые, иногда вспыхивающие, как расплавленное золото в котлах двергов, неустанно следили за мной. Даже когда это уже становилось неприличным по меркам местных правил этикета. Хорошо, что моим людям было все равно на эти правила. Иначе и я, и Шарис утонули бы в слухах и сплетнях. Разговор на луговом поле вообще добил меня. Альтаир действительно был слишком хорош во всех планах. И как сильный воин, и как просто красавчик. Но больше всего меня подкупала другая его сторона. Я видела, как уважительно он относится к людям. Ко всем, будь то начальник стражи, его друг или простой поваренок с замковой кухни. А уж когда Альтаир взялся участвовать в постройке башни для сельфита, я совсем растерялась. Не ожидала, что цельный принц будет наравне с рыбаками таскать кирпичи, пилить бруски и заливать полы на новеньких этажах. Конечно, все подкреплялось магией, ведь строить так быстро не есть хорошо. Один фундамент, по идее, должен выстояться не меньше трех-четырех месяцев, а еще больше полгода. Но это детали. Главное, он не строил из себя величество, каким, собственно говоря, являлся на самом деле. И это импонировало. Если бы я не знала наверняка, что мне точно ничего серьезного не светит Шиарисом, возможно, позволила бы себе забыться или обмануться. Тут выбор невелик. Но я больше не Аня, простая девушка без обязательств перед собой и другими. Я Вивиан, за мной стоит слишком много людей. Поэтому изо всех сил сопротивлялась мужскому магнетизму и своей весьма не времени проснувшейся тоске по простому человеческому теплу. Пока бароны были в крепости, а это ни много ни мало три дня, я держалась. Слишком много было способов отвлечься. С приходом весны на меня, как на реального руководителя, единственного представителя власти, навалился ком забот. Пополнившуюся казну поделить на части и определиться, где первым делом заделывать дыры. Организовать посевы и проследить, чтобы замковую рассаду тоже высадили в теплице. Отдать плату за старания рыбакам. То же самое с двергами. Еще и орвом надо было начинать что-то делать. А самое масштабное – гарнизон. Наступал весенний набор рекрутов, а это вообще отдельная моя головная боль, так как Гордей Редклиф с виноватым лицом заявил, что покинет крепость вместе со своим идолом Альтаиром. Это хорошо еще, что Дархар лихо принял новое назначение, не зная, как выказать мне свою благодарность. А то я совсем сошла бы с ума. Что касается самих баронов, то там вообще полный северный писец. Я прекрасно видела, какой контингент мне попался. Однако распрощаться со всеми одним разом не представлялось возможным. Во-первых, бароны были лордами, у которых своя дружина, своя поддержка в городах из таких же представителей богатых семей. Уводить легко, а ты попробуй заставить их работать». Очень вовремя вспомнились мне слова одного из политиков моего прошлого мира. Короче, я решила пойти сложным путём. Так сказать, пожалеть чубы-холопов, чьи лбы точно затрещали бы, как в той пословице, начнее переворот в зажиточных слоях своих вассалов. Но подошла к проблеме весьма креативным способом, если можно так выразиться. Я вспомнила о клейме «Чёрной ведьмы», чья сила сыграла женщины довольно опасную шутку. И это во-вторых. Предложил оборонам два выхода. Или они приносят мне магическую клятву верности, или подают в отставку. Отказался от должности только один, совсем пожилой мужчина с длинной седой бородой. А жаль, в его глазах я видела порядочность, а по слухам выяснила, что земли конкретно этого оборона процветают, и люди очень уважают своего хозяина». Хотела уже уговаривать его остаться, но лорд Грег заверил меня, что присмотрит за новым бароном, если это будет его сын. А тут еще баронство лорда Грега было соседствующим с Южным Гертаром, головы чьих баронов по моему приказу нанизали на пики. И я выставила условия, чтобы дедуля взял на себя плодородный край моего севера. И судя по улыбке этого старого хитреца, я его не разочаровала. Кажется, он рассчитывал именно на это, потому как довольно хлопнул в ладоши и первым встал, чтобы дать клятву. Что за ушлые прохиндеи? Хитро улыбалась я, пристально наблюдая, как на запястьях мужчин появляются черные кляксы. Думаете, я тетю, не подстрахуюсь? Я рада, что вы приняли правильное решение. Поднялась с места, наслаждаясь низкими поклонами высокородных мужей Альвиора.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 Но бароны, если и были недовольны, то открыто возражать не посмели. Я же со своей стороны была безумно рада, что Бороны и господин Володар оказались грамотными товарищами и что они откликнулись на мою просьбу. «Ох, герцогинюшка!» Тяжко вздохнул дед Володар, стукнув палкой по полу хозяйского кабинета, когда я выдала им свой план. «Конечно, мы согласны!» «Этих иродов надо под ногтем держать, чтобы не рыпались и не творили всякую дурость». Борон согласно кивнул, хотя было видно, что делает он это без особого желания. «Разрешите вдовесок взять на себя рекрутство?» – попросил капитан Кирк. «Раз уж мне болтаться по всему герцогству, присмотрю для нашей гвардии юнцов. А я что, мне еще одной проблемой меньше». Постройка трех башен для остроухих дипломатов на краю соснового бора шла полным ходом. Руководящий постройкой молодой третий принц Леорин показался мне весьма смышленным и добрым парнем, а главное, небалованным. Молодой, правда, да горячий, но это ничего. Я сразу расставила все точки над «и», и мы как-то сразу перешли на «ты». Общались как давние друзья, без намека на что-то большее. Лео оказался весьма образованным товарищем, а я почти все ночи проводила в библиотеке, стараясь начитать как можно больше литературы и словарей разных языковых групп, ведь передача Корнеона была уже не за горами. К моменту отъезда Альтаира, Гордея и двух сельфид, которые, кажется, не сельфиды вовсе, я одолела почти половину герцогской библиотеки. Свободно разговаривала с Леорином на его родном языке и языке нагов, попросив оставить мои успехи в тайне. Сам факт передачи магического амулета не вызвал у меня печальных эмоций, правда. Это как сварочный аппарат. Вещь незаменимая, но как с ней работать, когда электричества нет? Я про резерв, который в нас, людях, не был заложен природой изначально. А культивировать магию в ущерб здоровью? Вот ж, спасибо, не надо. Мне хватило того завтрака с баронами, когда у меня перенапряга чуть носом кровь не хлынула. Итак, с долголетием пролет. Не магический мир, а какая-то лажа. Жить столько же, сколько живут люди на земле. Так что свое здоровье подрывать я отказываюсь. Каждому свое. Мне, пистолет, шарису и его севире корнеон. «В ночь перед отплытием Альтаир снова хотел со мной увидеться. Я не вышла. Струсила. Забралась на верхний этаж замка, на свою любимую крепостную стену. Закрыла все выходы и входы. Стояла и смотрела, как месье Паскаль отчитывается перед настырным гостем у парадной двери. Говорит, что меня нет в моих покоях, и он понятия не имеет, куда я запропастилась». Когда Альтаир отошел к гостевой башне и посмотрел вверх, я с трудом подавила в себе желание пригнуться. Нет, осталась стоять и смотрела на него в ответ. Подумалась. Хорошо, что змеи не летают. Был бы Шиарис драконом, я бы так легко не отделалась. Фух, насмешливо улыбнулась, дожидаясь рассвета. А ведь это, Аня, твоя по-настоящему первая влюбленность. Не любовь, нет убеждала себя. «Для любви я слишком мало знаю Шиариса, слава небу, и слишком сильно сопротивляюсь нашему сближению. Но его близость определенно будоражит меня. Когда он рядом, со мной происходит куча всего необъяснимого, от сбивчивого дыхания до порхания бабочек внизу живота. Все как по книжному шаблону. Даже смешно, ведь я ни разу не считала себя романтичной натурой. Когда над океаном стала заниматься заря, я выдохнула пар изо рта в промозглый весенний воздух. Народ просыпался сегодня рано. Все знали, что леди будет провожать высоких гостей. Вздохнув, спустилась в комнату, где нервно расхаживала Раина. «Госпожа, я вас потеряла!» Испуганно вскликнула моя личная горничная. Всклипнула и приложила руки к груди. Засмеявшись, я коснулась ее щеки и щелкнула по курносому носику. Я никуда не потерялась, Рая. Мне просто не спалось. Проветривала голову. «Опять на крепостной стене были», — сокнула девушка, помогая мне переодеться и умыться. А мне было приятно видеть, что она больше не боится говорить то, что думает. Она и другие женщины крепости. Зажатость и страх покинули их глаза. Осталась только безмерная благодарность и преданность. Вам нужно больше спать. Еще чуть-чуть, и вы заболеете. А проветривать голову вообще опасно. Не всегда. Иногда это даже полезно. Руки ледяные. Вы совсем замерзли. Мадам Зои всю душу из меня вытрясет, если вы заболеете. Пожалуйста, пожалейте хотя бы меня. Хорошо, больше не буду. Раина с облегчением выдохнула. Какое платье подавать? Опять черное? Девушка поморщилась. Месяц траура прошел, может... Может, кивнула я и засмеялась, видя, как рот горничной удивленно округлился. Неси то серое с золотой вышивкой. Честно говоря, я давно заглядывалась на этот наряд, но черные платья хотя бы по цвету были привычными. А в последние дни мне вообще полюбились мужские штаны и свободные рубашки. Однако сегодня я передавала божественный амулет будущему императору, тому, под чьим крылышком буду спокойно жить и обустраивать свои новые реалии. Или, правильно будет сказать, под хвостом. Не, как-то не очень круто звучит. Подарив своему отражению грустную улыбку, попросила Раину оставить волосы распущенными. У меня были большие планы на них сегодня. Мой личный ритуал релакса. За окнами поднялся шум, и я поняла, что пора. Месье Паскаль только поставил ногу на первую ступень, когда мы с Раиной уже показались на повороте последнего лестничного пролета, спускаясь в холл. «Государыня!» «Уже идем?» «Там?» «Ага». Морщинистые щеки мужчины порозовели, и месье Паскаль смущенно пробормотал. «Ваше сиятельство, вы выглядите сегодня просто чудесно!» «Спасибо!» Тихо засмеявшись, я с благодарностью приняла помощь дворецкого и запахнула светлый серый плащ. Когда вышла на парадную крепостную площадь, там уже вовсю шло торжественное построение. Сельфит провожали с размахом. Солнце ярко светило, отбрасывая золотистые блики на каменные стены крепости, которые были украшены флагами и гербами. Я шагнула на площадь и сразу же почувствовала на себе взгляды собравшихся. Мой светлый серый плащ, который я аккуратно запахнула, гармонично сочетался с цветом моего платья, подчеркивая его элегантность. Ветер осторожно развивал ткань, придавая мне легкость и грацию. По периметру площади выстроились мои солдаты в парадной форме. Их лица были сосредоточены и полны решимости. Каждый из воинов гордо держал голову высоко, демонстрируя дисциплину и преданность. Почти двадцать человек из них уходили в плавание вместе с Альтаиром и его, как мне кажется, друзьями. И это очень беспокоило меня. За время своего пребывания здесь я узнала почти всех жителей крепости, а это ни много ни мало больше двухсот человек. И каждый из них был своего рода кирпичиком, который я не намерена была терять. Но Альтаир обещал, что солдаты вернутся в целости и сохранности, и мне хотелось верить ему. В центре площади возвышалась трибуна, украшенная цветами и знаменами, где ожидали моего появления четыре посла, среди которых были высокопоставленные лица и два члена императорской семьи. Я поняла, что должна что-то сказать. Люди ожидают от меня речь. Глубокий вдох помог мне собраться с мыслями. Куда деваться? Надо правильно проститься с представителями соседней империи, мелькнула мысль. Поднимаясь на трибуну под торжественное молчание, в котором слышались лишь отдаленные звуки пения соловьев и легкий шепот ветра, я попыталась отогнать от себя тревожные мысли о Альтаире Шиарисе. Он был здесь неподалеку, и его взгляд, полный пристального внимания, следил за каждым моим движением. Я широко развела руки, словно пытаясь обнять всех присутствующих, и начала говорить. «Уважаемые гости крепости, мой народ, кажется, совсем недавно мы встречали вас на наших землях, совсем недавно заключали соглашение о долгосрочных торговых отношениях, и вот уже настало время прощаться». Мой голос звучал уверенно, и я старалась вложить в каждое слово искренности и благодарности. Я говорила о значимости нашего сотрудничества, о том, как важно укреплять связи между нашими расами, о надежде на дальнейшее процветание и взаимопонимание. Взглядом я искала поддержки среди собравшихся, стараясь создать атмосферу единства и дружбы. Принц Лео со своей стороны тоже наболтал кучу всего более абстрактного, когда я уступила ему слово. Все-таки опыт. Все наши зрители были впечатлены дружеской обстановкой не проявляя ни капли агрессии к представителям другой расы. Народ уже устал от войн и лишений. Я и мои решения для них были как свежий глоток воздуха на затхлых торфяных болотах. Их доверие здорово окрыляло меня, толкая на новые идеи, которые в скором времени я планировала осуществить. Когда пришел момент пожатия рук, я немного нервно улыбнулась. Только сейчас озадачилась вопросом: а как Корнион передать? Не при всех же? А вдруг Альтаир вчера приходил именно за этим? А я, как истеричка, черти что себе надумала. В общем, пришлось выкручиваться. Я заявила, что хочу сделать подарок Альхаэлю и попросила пройти Шариса и Лео за мной в теплице, где травница, ведьма и Лола посадили возрождающий корень. Сорвала три молоденьких листочка и передала шокированному сельфиду, чья раса была повернута на целебных растениях. Потом сдвинулась так, чтобы меня не было видно за Шиарисом. Быстро сняла с шеи корнеон и протянула амулет Альтаиру. «Добровольно отдаю реликвию расы великих змей», прошептала тихо, чтобы никто не услышал моих слов, кроме самого Шиариса. «Да простит карающая мой народ». Блондин накрыл мои руки своими пальцами и улыбнулся, принимая дар. «Трусиха», прошептал в ответ, наклоняясь, и целуя каждый мой пальчик». «Тсссс», — возмутилась, выдергивая руку из плена горячих пальцев. «Я не...» «В другой раз с удовольствием поспорю с тобой. Пока просто послушай». Остановил меня мужчина, перебивая. «До Севиры плыть не меньше месяца, как ты знаешь. И это здорово нервирует меня. Постарайся ни во что не вляпаться». «Да я...» «Через два месяца жди еще одну делегацию». Отправлю к тебе свой самый лучший боевой отряд и мастеров для перестройки замка. Ты же хотела канализацию и водопровод. Какой еще боевой отряд? Мы не договаривались на... Считает обменом боевого опыта дружественных рас. м, -м, -м. Не спорь. Как только вступлю в полномочия, я буду обязан призвать всех лидеров человеческого континента. Зная, что тебя сопровождают лучшие, буду не так волноваться. «Это разумно. Да и мастеров без сопровождения преступно отправлять в чужие земли». «Хорошо, ты прав». «Тебя что-то беспокоит?» «Не считая будущей прогулки во дворец нового императора?» Иронично заломила бровь, но, видя, что Шарис максимально серьезен, сама нахмурилась. «Есть кое-что». «Говори». «Мне жутко нравится так стоять с тобой». «Ммм...» – с трудом отмахнулась от глупой мысли. «Я не могла не заметить. Люди говорят, что весна в этом году наступила рано, и погода невероятно тёплая для северного Альвиора. Вот и подумала. Это действие корнеона, да? И если так, не засыплет ли нас снегом сразу после вашего ухода?» «Да и нет». Корнеон запустил цикл Нового года, и он до следующего Новолуния будет самым тёплым из всех, что твой Альвиор видел. Но следующий? Со следующим мы разберёмся чуть позже. Неожиданно пообещал мне Шарис, нежно коснувшись двумя пальцами моего подбородка. Так хочу тебя поцеловать. Подавился воздухом Леорин, пытаясь выдать свой шок за кашель. Сельфит резко повернулся к нам спиной, в сторону застывших в нетерпении людей, выглядывающих с любопытством из-за угла замкового строения. Но за тобой постоянно таскается куча народу, и и это будет лишним. Мягко отстранил от себя пальцы Шариса, пытаясь задушить в себе ростки сожаления. Время покажет. Загадочно поставил точку Альтаир, отступая на шаг. «Спасибо за готовность помочь с климатом». Попыталась увести нас от опасной темы, но интригующая загадочность принца нагов только возросла. «Всегда пожалуйста. Мне нравится помогать тебе. Надеюсь, когда мне потребуется твоя помощь, ты тоже не откажешь». «Помощь? В чем?» Я растерялась, удивленно вскидывая брови. Глаза нага засветились расплавленным золотом. Он таинственно улыбнулся, взял меня за руку и галантно поцеловал тыльную сторону ладони. «Нам пора», — Нак тяжело выдохнул, отстраняясь. «Прощайте, ваше высочество». «До встречи, моя маленькая герцогиня». Он уходил, а я долго смотрела ему вслед, пока процессия сельфит не вскочила на коней и не поскакала в сторону крепостных ворот. Как-то резко стало жарко в один момент... Словно долго сдерживаемые эмоции пробили брешь в моей стене. В носу запекло. Глазам подкатили слезы. Чтобы не поддаться до ужаса пугающим меня чувствам, я отпросилась у мадам Зои, сославшись на мигрень, и побежала наверх. Не спальня была моим конечным пунктом, стена. Поднявшись на крепостную стену, я долго следила взглядом за всадниками, скачущими в сторону рыбацкой гавани где на волнах мягко качался фрегат с кремовыми парусами. Звенящая дрожь пробежала по моему телу. Но разве я могла позволить себе плакать? Это же просто влюбленность. Просто влюбленность. Сколько раз я ее наблюдала у своей пьющей матери, которая не уставала искать того самого, таская в нашу квартиру встречных поперечных. Тот ритуал, о котором я говорила, он достался мне от нее, от матери. У Надежды Окуньковой тоже были удивительные длинные чёрные волосы. И каждый раз, когда я посещала разочарование, мама садилась у окна, перебрасывала своё единственное богатство на плечо и медленно плела косу, тихо напевая. Позже, когда я осталась одна во всём мире, делала то же самое, когда мне было трудно или грустно. Но никогда до этого я не пела ту дурацкую песенку. Точнее всего одну строчку из песни. Оказывается, просто не пришло мое время. Перебросив волосы на плечо, я прерывисто сделала вдох и... «Узелок завяжется», — прошептала срывающимся голосом. Склип совершенно неожиданно вырвался из моего рта, но я сделала вид, что ничего не заметила. «Узелок развяжется». А любовь, она и есть, только то, что кажется. Я не думала плакать. Слезы сами хлынули из глаз. Тихие, жгучие. Но знаете, с их выходом становилось как-то легче дышать. Дышать, напевать одну единственную фразу и смотреть. Смотреть, как через время корабль медленно отплывает от моих берегов и уходит в открытые воды ледяного океана. «Ну, чего ты разревелась, дуреха?» Со смешком укорила себя, выпуская длинную косу из пальцев. «Впереди еще столько! синокосы, урожаи, массовый отел!» Я громко засмеялась, думая о том, как круто поменялась моя жизнь. «Из киллера в крепостную дворянку? Это вам не хухры-мухры!» «А еще это инаугурация новой власти!» Да и братец Вивиан с ее мачехой вряд ли долго заставит себя ждать. Это я еще молчу о подвешенном состоянии, в котором находится вопрос с баронами. Нет. Плакать некогда, подвела черту, вытирая лицо. Корабль медленно превращался в неразличимую черную точку, и я усмехнулась, разворачиваясь к выходу. Но сначала нужно поспать. Неделя была безумной. Спустившись в покой, уже в приподнятом настроении, я быстро перекусила горячим завтраком, заботливо принесенным Раиной, и упала на мягкую кровать, забываясь сладкой утренней дремой. Впереди действительно было много забот, но я знала, что точно справлюсь с ними. Ведь у меня рядом такие хорошие и верные люди, которые подарили мне долгожданное чувство дома. Дали почувствовать, что в этом мире я больше не одна. Я их бесценная защитница. Щит, который обязан выстоять перед лицом любых обстоятельств.